Глава девятая. На этот раз все получилось успешно. Камень легко отделился от стены и исчез, в тот же миг оказавшись у меня в инвентаре. Потребовалось около получаса, прежде чем добрался до всех кристаллов, что были в досягаемости. Карабкаться наверх не собирался, еще не хватало рухнуть и вновь оказаться с поломанной спиной. Стоило только подумать о недавней травме, как сообразил, как легко все дается в лимбе. Мое поразительное везение до сих пор не оставило. С какой вероятностью игроки падают в огромную пропасть и остаются в живых? И на сколько процентов можно быть уверенным, что рядом могут оказаться мобы, способные тебя полностью излечить? Вот и я не знал, но все не переставал пристально оглядываться по сторонам, собирая кристаллы. Может, мне везет, но расслабляться в игровом мире душ нельзя. Иначе новые неприятности появятся в мгновение ока. Собрав все, до чего дотянулись руки, взглянул в инвентарь. Кристалл манны. 27. Отлично. Теперь у меня достаточно накопителей, чтобы не беспокоиться перезарядки. Но все же шоковать не стоит. Они могут пригодиться в дальнейшем, ведь каждое кольцо будет намного опаснее предыдущего. Для повторного использования кристаллы не годятся. Они способны пополнить магию лишь раз. Спасибо за пояснение. Впрочем, я так и думал. Собравшись, двинулся к черному проходу, откуда появился Нер с надеждой, что не повстречая его родственников. Конечно, прокачаться неплохо. Но надо поскорее найти друзей и выдвигаться на поиски ключа. Стоило признаться хотя бы самому себе, что больше всего беспокоился о свете. Конечно, девушка показала, что вполне может постоять за себя. Вот только получится ли у нее пройти еще одно кольцо без чужой помощи? В этом я сомневался. Пройдя под сводами туннеля, оказался в новой пещере, но уже чуть более освещенной. Подняв взор, увидел в вышине проблески голубого потолка. Видимо, примерно оттуда я и свалился. Действительно чудо, что остался жив. Мысли прервало тихое утробное рычание. Я тут же выхватил из инвентаря меч, готовясь в любой момент изменить тело. Но воцарилась тишина. Где находится противник, так и не понял, поэтому замер на месте, прислушиваясь к любому шороху. Влад. Голос раздался из тьмы прямо передо мной. ойвер я узнал грубый голос гуманоида, но с ним явно было что-то не так. Это ты? Что еще мог спросить? Мой товарищ не хотел показываться на глаза, предпочитая укрываться за большими камнями. Но прошло всего несколько секунд, как справа послышался шорох. Я активировал мимикрию, став металлическим, как раз вовремя. Мощный удар сбил с ног и запулил на пару метров назад. Минус 2 хп. Рухнув на спину, тоже вскочил. «Ой, Вер, ты чего творишь?» Во мне начала закипать злость. Он и раньше вызывал подозрения своим нахальным поведением, а теперь напал в открытую. «Влад». Снова раздалось из темноты. И тут навстречу вошло огромное существо, лишь издали напоминавшее гуманоида. Даже с таким минимальным освещением удалось разглядеть тело, покрытое костяными наростами и шипами, пробившимися из кожи. Обрывки улучшенного доспеха, который мы вместе добывали, свисали лоскутами. А маленькие глаза пылали алым пламенем и злобой. «Боги, во что ты превратился?» Тихо произнес я, осматривая бывшего друга. Ответ не заставил себя долго ждать. У кости роста. Уверни успел передать заражение и найти противоядие. Теперь он сам превратился в монстра. Выбравшись из взорвавшегося зала, Бейп и Свет оказались на перепутье. Стоя на краю столы, смотрели на три ледяных моста, тянувшиеся в разные стороны. «И куда нам теперь?» Девушка посмотрела на кабана, надеясь, что тот чувствует того, кто его приручил. Однако свинозадачно вертел мордой, не решаясь сделать и шагу. Через пару секунд Метани неуверенно ступил на мост, что тянулся вперед. Он был меньше других, так как оканчивался у противоположной скалы, а остальные же пути оказались намного длиннее. «В чем дело, малыш?» Света потрепала зверя по холке. «Нам надо спешить. Решайся же». Услышав команду девушки, кабан двинулся прямо, но стоило сделать несколько шагов, как под лапами пошли трещины. Испуганно завещав, ринулся обратно как раз в тот момент, когда мост лопнул и обвалился. Свин только и успел прыгнуть за спину света, когда снизу раздался крохот рухнувших ледяных глыб. «Что ж, если ты был не уверен, по какому пути идти, то задача упростилась», — заметила девушка. «И куда теперь?» «Так, приятель, у нас, видимо, проблемы. Я попятился, смотря на приближающуюся костяную махину. Может, попробуем их решить по-людски?» «Нет», — прорычало существо, — «оставь свои порядки при себе». Так вот, что с ним случилось. Точно. Это думал, что на самом деле такой засранец. Укус кости роста постепенно менял тело и сознание гуманоида. Агрессии в нем и так хватало, но заражение порождало в мозгу безумие. Удивительно, что он вообще никого из нас не покусал, а ведь столько было удобных случаев. Почему? Честь или страх? Боялся меня? Может быть, после того, как показал способности к мимикрии, все зауважали? Подожди. Вытянул вперед свободную руку. Я не хочу с тобой драться. Тогда почему такой? Тот кнул в меня когтистым пальцем, явно намекая на металлическое тело. Ты первый атаковал. Что я должен был делать? Мы все такие. Недовольно хмыкнул здоровяк. Говорите одно, а делайте абсолютно иначе. Потому... Никто с нами не хочет иметь дел. Перебил я. Помню, помню. Ты, видимо, очень зол на человечество. Люди что-то сделали с твоим народом? Вина покостили тебе лично? Он не ответил, лишь злобно оскалился, показав огромные клыки. Ух, нехорошо все это. Можно ли как-то его излечить? У нас нет схемы противоядия. А в таком состоянии его укус уже не поможет. Стадия трансформации зашла слишком далеко. Вот черт. И тут меня осенило. В инвентаре есть универсальное средство. Мертвая вода. От догадки на мгновение забылся, скинул голову и крикнул в пустоту. «Она поможет ему из...» Монстр ринулся на меня, не дав закончить фразу. Огромные кулаки обрушились на то место, где я стоял секунду назад. Осколки каменного пола разлетелись по сторонам, звонко отскакивая от металлического тела. Мне удалось скрыться за валуном, пока бывший игрок недоуменно смотрел на пустую воронку. «Где ты?» Прогрохотал его голос по всему подземелью. Вгоди! «Ну да». Неужто думаешь, что я на такое поведусь? Впрочем, прятаться вечно я и не мог. Следовало решить эту проблему. И как можно скорее. Но почему молчит интеллект? Мне же нужен ответ. Четкий вопрос так и не прозвучал. Да ты издеваешься? Прекрасно же понимаешь, что я хотел узнать. Сможет ли мертвая вода превратить у веру в того, кого я знал прежде? Может быть. Точно сказать сложно, ведь он уже практически превратился в монстра. Да и черт с ним. Одной штуки для него не жалко. Одной может не хватить. Ну, отлично. Ладно, раскошелюсь. В тот же момент мое укрытие взмыло в воздух. Передо мной вновь предстал могучий гуманоид, покрытый шипами. В нем еще угадывался мой друг, но я прекрасно понимал, что каждая секунда промедления лишает его возможности вернуться к нормальной жизни. Жизни? Да, смешно получается. Мы ведь и так мертвы. «Мри!» Прорычал тот и уронил камень на мою голову, но и на этот раз промазал. Увырок вправо, и вот я уже на ногах, направив лезвие меча в грудь монстра. Ой, послушай. Но тот и не думал останавливаться ради светской беседы. схватив каменный обломок, бросил в меня и ринулся в бой. Я увернулся от снаряда, но тут же пришлось отражать атаку монстра. Его кулаки превратились в гигантские отбойные молотки, и уходить их траектории становилось все сложнее. Пригибаясь и ускользая в разные стороны, все же удалось отскочить назад и выпустить противника огненный шар. Заклинание попало точно в морду, отчего гуманоид завопил. Видимо, обжег глаза? Отлично. Блю. Волто царапая собственное лицо. Неужто крыша совсем поехала? Даже мобы не страдают суицидом, а этот так и рвется навредить самому себе. Странно. Ну да ладно, некогда распинаться и ждать, когда он очухается. Доставать воду из инвентаря нельзя, только если непосредственно перед употреблением. У меня же нет емкости». Значит, надо заскочить на плечи гиганта, раскрыть тому пасть и залить насильно. Идея не так уж и плоха, учитывая, что подобный опыт уже имелся. Тогда костерост был крупнее и опаснее, так что с этим не должно возникнуть проблем. По крайней мере, очень надеюсь. Поверь в себя, и справишься. Сарказм интеллекта был неуместен, но все же заставил улыбнуться. Хорошо, приятель. Обратился к бывшему соратнику. Давай решим проблему по-взрослому. Гуманоид всегда отличался удивительным слухом. Вот и тогда, услышав мой шепот, повернулся и уставился с взглядом. Да, он хорошо поработал когтями, разодрав один глаз до такой степени, что тот практически вывалился наружу. Серое лицо покрывали глубокие борозды, из которых сочилась темно-красная жидкость. Видимо, кровь инопланетянина еще не до конца трансформировалась. Мерзкое зрелище. Но это даже мне на руку. Теперь можно залить мертвую воду не только в пасть, но и на раны. тогда эффект, возможно, станет сильнее. Есть только один способ выяснить. Ойвер запрокинул голову, из глотки вырвался дикий рев и зараженный бросился в атаку. Вновь сокрушительный удар кулаков раздробил пол. Осколки камней звякали о мое металлическое тело, не причиняя никакого вреда. Противник силен, но в то же время не уклюж. вкладывал все силы в один удар, из-под которого легко выскочить. Это совсем не похоже на старого приятеля, ловкости которого мог позавидовать любой земной гимнаст. Если от сознания гуманоида что и осталось, то лишь в зачаточных формах. Взмахнув огромной лапой, он практически достал. Когти пронеслись в нескольких сантиметрах перед носом. Снова бросился вперед, желая схватить меня. Пришлось отскочить вправо, при этом ударив мечом. Удалось распороть его ладонь, от отчего по пещере снова прокатился грозный рык. Немедля бросил в гуманоида огненный шар, на этот раз угодивший в грудь. Запахло паленым, а противник заревел пуще прежнего, выгнувшись в спине, и начал терзать когтями обожженную кожу. Да что он делает? Неужто остатки разума и Вера стараются избавиться от бренной оболочки и облегчить мне победу? Или же ему настолько больно, что не в силах терпеть агонию? И вскоре я понял, что происходит. Разрывая плоть и разбрасывая куски по сторонам, гуманоид обнажил костяные наросты, которые росли с каждой секундой. Они раздирали мясо, выпирали омерзительными буграми, чтобы через пару мгновений вырваться наружу. Кровь залила все под ногами серого здоровяка, но тот никак не мог остановиться. Казалось будто он ждал этого всю жизнь, высвободиться, сбросить старую шкуру, получив взамен новое тело. Вот только это был уже не он. И когда через полминуты успокоился, передо мной возвышался не тот игрок, с которым мы сражались бок о бок с и снежными обезьянами, а здоровый, усыпанный костяными пластинами монстр. Значит, спасать его бесполезно. Увы, но да, мы опоздали. Жаль. Мне казалось, будем хорошими приятелями, по крайней мере, до последнего кольца. Но Лим пришел иначе. Наверное, так будет лучше. Теперь никакие терзания не омрачат разум. От веры остались лишь кровавые лоскуты на каменном полу и телемоба до воспоминания. Тогда постараемся оставить последние, незапятнанными. Ноздри монстра гневно раздувались. Лицо покраснело от царапины злости. Было очевидно, что противник сбешен. С правого кулака падали алые капли, но не спешил нападать. Выжидал, но чего? Или боялся? Может, несколько неудачных попыток побороть дали понять, что со мной не стоит связываться? Над головами раздался оглушительный грохот. Пронесшийся эхом по пещерам и тоннелям. Непроизвольно мы оба вскинули головы. Высоко наверху была видна белая туча. Скорее всего, облако от взрыва. Что там происходит? Святые бэйб попали в ловушку? А когда бросил взгляд на противника, то того уже и след простыл. Вот черт, выругался я. Проворонил. Теперь придется ожидать удара в спину. Интеллект, конечно, прав. Но в этом месте всегда приходится быть на чеку, так что не впервой. Девушка рухнула на живот. Кровь из пореза на тыльной стороне ладони рассела ледяной пол. Длинная белесая тварь извивалась в центре зала, стрекоча круглой пастью. Свина отбросила в противоположную сторону, ударила о стены до так, что зверь не подавал признаков жизни. Света надеялась, что кабан просто отключился, но узнать сможет только, когда окажется рядом, ведь между ними отросток той самой протозы белой. Моб выследил игроков и пробился снизу, сквозь тонны льда, когда девушка с питомцем прошли по мосту и оказались внутри новой скалы. после чего сразу же атаковал, невзирая, что его тело оказалось рассечено острыми краями дыры. От первого удара удалось увернуться, вернуться, но когда монстр бросился на свет, условно безумное животное, то врезался в стену с такой мощью, что пробил ее насквозь. Разлетевшиеся осколки попали в девушку, повалив на пол, а моб тем временем атаковал Бэйба. Свин проявил изрядную ловкость, увернувшись от клыкастой пасти, но моб задел с телом, отбросив питомца в сторону. после чего тот и притих. Девушка вскочила на ноги, взмахнув водным хлыстом, покрытым острыми бусинками льда. В таком месте магу воды можно было творить настоящие чудеса. Чер ввел себя как безумец, мотая головой, разбрызгивая слизь, что заменяла ему кровь. Казалось, он не видит противника, но старался достать хоть до чего-то. Раздался свист и хлесткий удар, а следом визг моба. Цвета било снова и снова, не останавливаясь. По сторонам разлетелась отвратная слизь, Но девушка не обращала на это никакого внимания. Отросток протозы дергался то вправо, то влево. Иногда ему удавалось броситься на противницу, но та ловко ускользала, и круглая челюсть снова и снова ловила зубами воздух. Мелкими перебежками девушке удалось добраться до лежащего кабана. Пока червь, практически перерубленный пополам, все еще извивающийся, не видел их, она осмотрела тело зверя. На боку зияла рваная рана. Кровь мелкими струйками избегала на пол, но бейб все еще дышал. хотя из темного пятака надувались розовые пузыри. «Держись, приятель», — прошептала она, погладив по жесткой шерсти. И тогда свин приоткрыл глаз, посмотрев на девушку. «Я вернусь». Света снова поднялась, сжала хлыст и ударила, что было сил. Червь дернулся в последний раз. Больше половины скалеченной туши рухнула под ноги, а оставшаяся часть скрылась из виду. Не теряя времени, девушка вернулась к раненому, положила ладони на рану и зажмурилась. Магия потекла сквозь руки, залечивая тело животного. Его дыхание стало ровным, а хрип исчез. Шкала маны просела наполовину, но на это Света не обращала внимания. Ей хотелось выложиться на полную, чтобы исцелить зверя. После того, как он спас от зараженного гуманоида, чувствовала себя в долгу перед ним. К тому же это питомец улада, и она хотела вернуть зверя невредимым. «Нам надо спешить». Наконец выдохнула та и отняла руки от косматого животного. Тот сперва не понял, что произошло. Но стоило дернуться и не почувствовать при этом боли, как вскочил на ноги, довольно хрюкнул и закружил вокруг спасительницы. «Успокойся», — произнесла она, не поднимаясь. «Все-таки битвы и исцеления не дались так просто. Надо уходить». Девушка понимала, что протоза нашла их. И пусть сейчас повезло, но тварь постарается их снова схватить, потому пришлет сюда еще отросток, возможно, не один и гораздо крупнее. И стоило подумать об этом, как все вокруг завибрировало. Не успели они броситься к выходу, как под ногами послышался хруст, ледяной пол покрылся трещинами, а через секунду лопнул.